«Пятиугольник, пятиугольник и есть», — заговорил Киселев. «Округ, подразделение. В этом ли дело? Информация всегда просачивается, друг милый. А то она и информация». Киселев, похоже, думал вслух, а не говорил с капитаном. «Загвоздочка-то в, в ином, Расчетчик не помнит ни одной планеты, сохранившей ядерное оружие. Мерзкое оружие. Стоит туземцам его выдумать, как они пускают его в ход и уничтожают все тела кошмарное дело. Ты видел это? — Да. Много десантов назад. Пустая была планета. — Сколько материала гибнет, — сказал Рубченко и вдруг прохрипел. — Господи! Так здесь ядерного оружия навалом! Как они выжили угол третий! — Не успели передраться, — равнодушно объяснил Киселев. — Сейчас это неважно. Ты радиус действия водородной бомбы знаешь? — Откуда мне знать? — — Говорили, правда? На лекции. Ну — Ну-ну. — Забыл. Склероз одолевает. — Отвратительная планета, — сказал Киселев. — Никто ничего толком не знает. Бомбы, ракеты, дети — мерзость. А ты говоришь, уполномоченный. Он больше нужен нам, чем им. Хоть радиус действия узнаем. — Не посмеют они бросить, ведь на своих. — Могут и посметь Они замолчали. Стукнула дверь, быстро прошел Сурен Давидович. Степка, как не был потрясён удивился. Сур совершенно тихо дышал, без хрипа и свиста. «Где же его астма?» «Как сквозь землю провалился», — доложил Сур, квадрат 103. «Объявляю его приметы». «Объявил уже», — прошелестел Рубченко. «Приметы его известные». «Почему он скрывается от тебя?» — спросил гитарист. «Умен и подозрителен, как бес». Прирожденный разведчик. Степан все-таки покраснел от удовольствия. Киселев выругался, сказал. «Не будем терять время, десантники. Квадрат 103. Корабль не охраняется, а обстановка складывается сложная. Справишься? Там еще девятиугольник. Предупреждаю, лучеметами не пользоваться». «Есть», — сказал Сур. «Пятиугольник, машину». «Вызываю». «Машин хватает?» спросил голосом Сура «квадрат 103». Киселёв ответил. «Штук 30 пока хватает». «Я вижу, вы времени не теряли в самом деле». Они замолчали. Наверное, квадрат 103 смотрел в окно. Голос Сура проговорил. «Какой сильный ветер. Пыль». «Не теряли», подтвердил Киселёв. «Айн момент, квадрат. Ведь ты был в малом посреднике». «Конечно. Ты меня и выпустил». «Ты же не в курсе насчёт детей». «Сюрпризец! На этой планете детеныши!» В это время Рубченко кашлянул, и Степка не расслышал последнего слова. Квадрат 103 прохрипел. «Что?» А угол окрысился. «То, что я говорю! И нечего штокать! До 16 лет примерно! Сейчас уточняют!» Степка снова прихватил зубами кулак. Говорят детеныши, и что-то скверное уточняют. И Федя-гитарист кричит на сура. А тот своим привычным грустным голосом говорит. «Какая неожиданность. До 16 лет третья часть всего населения. Третья часть, скажи. А до сигнала на наводки еще семь часов. Ах, как нехорошо. Нужно очень охранять наводчика». Киселев промолчал, и, видимо, ободренный этим, Рубченко поддержал Сура. «Проклятая работа. Знаешь, сколько десантников на телескопе? Не берем своего наводчика». «Молчать!» взорвался Киселев. «Вспомни о распылителе, пятиугольник 200 «А ну, двигай в город и действуй по расписанию. Найдешь мальчишку, обезвредь его». «Ступай!» Эскадра ждет на орбите, а каждый пятиугольник рассуждает. Крыса опять зашевелилась под вешалкой. Скрипнула дверь кладовой, тяжело ступая, прошел Рубченко. Бинтов на его голове не было. Почти тотчас же вышли и сур с Киселевым. Но прежде они поговорили о том, что сигнал будет послан в 20 часов плюс-минус 5 минут, а до тех пор надо держаться хоть тресни. Проходя по коридору, Сур спросил. «Следовательно, высшие разряды сосредоточены при телескопе?» «Пока штаб весь в разгоне». Они захлопнули дверь Тира снаружи. В коридоре стало совсем темно. Аккуратный заведующий Тиром не забыл выключить электричество в кладовой. Степка, чтобы утешиться, пробормотал «Вы с носом, а я с оружием». Пробрался в кладовую и уже протянул руку к сейфу. Дьявольщина. Ключи-то валялись на противоположной стороне дома, в колодце перед заложенным окном стрелкового зала. Он рванулся бежать за ключами. Остановился. Они оповестили всех своих через говорящие штуковины. Сколько их, неизвестно. Каждый может схватить за шиворот. Даже Верка ненадежен встречался ему такой тип и готово. Верка, Верка. Что-то там у них еще с детьми. Проверяют. Степан присел за стол, чтобы подумать. На полу кладовой валялись бинты, вата вперемешку с бетонным шлаком из стены. Сур захлопнул наружную дверь. Значит, возвращаться не собирается. Значит, можно отсидеться здесь, пока все не кончится. Есть хлеб, сахар, коробка яиц, вода в кране. Ночью выберется, добудет ключи, и он вооружен, как в крепости. Начнут ломиться, будет стрелять сквозь дверь. Есть газовая плитка и вермишель, и книги. Он видел в окошко голубятню, ярко-зеленые столбы, сетку. Представил себе, как он будет сидеть, словно крыса под вешалкой, а Верка будет ждать в голубятне, пока эти не найдут. Малыш сейчас должен явиться. Минут пять стёпка просидел, глядя в окно его мысли колотились словно о каменную стену, а малый посредник. Вот значит, как они орудуют. Этот зеленый ящичек, который киселёв приложил к двери подвала, вот что привез в рюкзаке сержант. Малые посредники. Они внушают людям насчет квадратов и углов и заставляют действовать заодно с пришельцами. Степка первый раз твердо произнес про себя это слово. Да, пришельцы, и они хотят загипнотизировать всех людей. Не убивать, а покорить гипнозом. Это гнусно. Однако еще не особенно страшно, будь у них только один посредний гипнотизер. Много народу с ним не обработаешь. Но если каждый из загипнотизированных гуляет с такой штукой в кармане, тогда им целая армия не страшна. Что же делать? Дьявольщина. О маленьких посредниках Алешка не знал, уезжая. Солнце обошло дом и светило в пыльные стекла. Пришлось влезть на кровать ногами, чтобы убедиться. Это Валерик. Он бежал с коричневым маленьким чемоданчиком. Ноги в коротких штанишках так и мелькали. Степка пожал плечами, вздохнул и пошел наружу. Огляделся, рывком вскочил на голубятню. Кое-как он уговорил Верку пойти домой и там ждать следующего приказа. Оставшись один, натянул платье, спрятал брюки в чемоданчик и слез с голубятни. Ужасно неловко было в платье. Малгося умница, догадалась прислать платочек из такой же, как платье материи, в беленький горох. Они недавно прошли про Гека Фина, как он переодевался под девчонку. Степан твердо запомнил, нельзя совать руки в карманы, а когда тебе что-нибудь бросят на колени, надо их не сдвинуть, а раздвинуть, чтобы поймать. Так там написано. Первым долгом он выудил из ямы ключи. В юбке лазить было страсть как неудобно. Вернулся в тир, перетащил все винтовки из кладовой в стрелковый зал и запрятал под мешками с песком. Потом взял в чемоданчик два боевых пистолета две коробки патронов обоймы, запер сейф, кладовую, положил ключи тоже в молгосин чемодан и ушел.